ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БИТВА за любовь Грон сидел на поваленном дереве и, грызя травинку, смотрел в небо. Справа, там, где на несколько увядшей осенней траве был расстелен ковер, слышались звонкие молодые голоса, смех и тонкий звон соприкасающихся хрустальных бокалов. Принцесса Мельсиль со свитой изволила обедать. Они покинули столицу через два дня после Большого Королевского приема. Удар по нервам от знакомства с принцессой оказался довольно сильным, так что Грон довольно долго, по своим меркам, приходил в себя. Нет, на самом деле, как он теперь приглядевшись видел, Мельсиль не так уж напоминала Тамару, первую и единственную жену полковника Пушкевича. Во всяком случае, пока стояла. А вот когда начинала двигаться... В ней была та самая царственная грация кошки, которая буквально завораживала мужчин. Чем-то подобным, если верить Иосифу Флавию, обладала иудейская царица Береника, имевшая довольно заурядную внешность, на которую мужчины не слишком обращали внимание. Но только до того момента, пока она не делала первый шаг. А принцесса Мельсиль, кроме того, что обладала царственной грацией, была еще и красавицей. Так что вся мужская часть их довольно пышной кавалькады, неторопливо направляющейся в сторону графства Загулем, сейчас напоминала свору охотничьих собак, услышавших зов охотничьего рога. Все они дрожали и рвались с поводка. Все, кроме Грона. «Вы не составите нам компанию, граф?» Грон поднялся, несколькими сильными движениями отряхнул панталоны и двинулся в сторону ковра. «Если на это будет ваше желание, принцесса?» Принцесса Мельсиль чарующе улыбнулась. Она никак не могла понять, почему этот очень необычный, но все-таки довольно молодой человек не поддается ее чарам. Ведь все остальные мужчины, и те, кто сопровождал ее из дворца, а таковых насчитывалось пять человек, и те, кто приехал вместе с Гроном, а именно Батилей и Барк, давно выкинули белый флаг». Среди этого кружка семерых мужчин, ловящих каждое слово, каждый взгляд, каждое движение красавицы, установилось ревнивое соперничество, как, похоже, всегда и происходило вокруг принцессы. Потому что она довольно эффектно управляла этим своим прайдом самцов, то гася излишне ярко вспыхивающие страсти, то наоборот поддразнивая мужчин, всех сразу или по очереди. Вот только с Гроном у нее ничего не получалось. Он избегал ее общества, хотя если она, как сейчас, призывала его к себе, появлялся подлиннее ее и покорно исполнял все ее капризы. Впрочем, без особого энтузиазма, отсутствие которого выпячивалось почти демонстративно. «Развлеките даму интересной беседой», – попросила принцесса, когда Грон, сопровождаемый острыми мужскими и заинтересованными женскими взглядами, опустился на ковер и оперся на большую подушку, – заботливо подоткнуто ему под спину слугой. "Я не очень-то интересный рассказчик, ваше высочество". "Дело натяжело", вздохнул Грон. Лорд Эжен, наследник герцога Аржени, при этом высокомерно фыркнул. Из всех составивших компанию принцессе в этом путешествии, он принадлежал к самому высокопоставленному роду и сам назначил себя первым кавалером принцессы. Поэтому к любому покушению на свои права, либо к тому, что ему казалось таковым, относился очень ревниво. «Вот как! А мой отец говорил мне совершенно иное!» Грон пожал плечами. «Это все домашние заготовки, Ваше Высочество!» «Домашние что?» – переспросила принцесса, отнимая от рта яблоко, которое только что надкусила. Но вы же знаете, как хозяйки осенью заготавливают на зиму чеснок, лук, сохраняют в песке морковь и коптят окорока. Вот и я, зная, что мне рано или поздно придется встретиться с его величеством, заготовил несколько изящных фраз и вычитал в книгах и забуртовал парочку умных мыслей, чтобы не выглядеть перед его величеством таким уж болваном. Вот как! Принцесса звонко рассмеялась а Грон почувствовал, как от этого смеха у него все встает дыбом. Та часть его существа, которая принадлежала юному Соболу и находилась сейчас на самом пике гормонального взрыва, буквально жаждала влюбиться в эту удивительную женщину или девушку. И, похоже, все находящиеся поблизости мужчины испытывали то же самое. Но та часть, которая являлась Гроном, четко отметила отточенную согласованность жестов, тембра и громкости, эта женщина прекрасно знала о том, как она действует на мужчин и отлично владела всем своим арсеналом. Так как иная, даже вдвое старшей, познавшая не один десяток мужчин, не владеет никогда. А интересно, той стороной женской власти над мужчиной она владеет так же хорошо или ей предстоит ее освоить? Принцессе было 19, и она была на полтора года старше его нынешнего тела. По здешним меркам считай перестарок. Здесь, в этом возрасте, женщины зачастую уже матери, причем иногда не одного, а двух или даже трех детей. Да и в его первом мире в таком возрасте девушки остаются невинными чрезвычайно редко. Но Мельсиль ведь еще не замужем. А здесь к девственности невеста относятся иначе. Или нет? В конце концов, она принадлежала к высшей аристократии, а та во все времена не слишком отличалась строгостью нравов. Но Батяня у нее молодец, мог и присмотреть. А с другой стороны, он всегда в разъездах. Тьфу ты, ну что за мысли? Благодарю вас, граф, это было мило. Ну, ваша шутка насчет домашних заготовок. Вот вам награда. И принцесса протянула ему Авагду. Золотистый плод, по вкусу похожий на дуриан, но без его чудовищного запаха. Запах Авагды был похож на запах фиалки. Может быть, поэтому поэты избрали Авагду в качестве символа любви. Лорд Эжен мгновенно побагровел. Впрочем, не он один. Как минимум у четверых из присутствующих мужчин явственно изменился цвет лица. Грон слегка разозлился. «Ну вот, еще персональных врагов из высшей аристократии ему не хватало. И ладно бы из-за чего-нибудь серьезного, а то из-за какой-то избалованной сумасбродки». «О, это слишком ценная награда», – благоговейно произнес он, принимая Авагду и кладя ее перед собой. Лорд Женс с облегчением выпустил воздух между стиснутых губ. «Но почему вы не идите? скинула брови принцесса. По поэтическому канону, влюбленный юноша, получив такой подарок, должен был разделить его с возлюбленной, очистив плод и разломив его на две части. Считалось, что этим он как бы вручает избраннице свое сердце. Но вот только кто тут избранница? Сегодня, спустя неделю после начала их совместного путешествия, Грон прекрасно понимал, почему король Акбера до сих пор не выдал замуж свою единственную дочь. Он еще не встречал столь эффективного инструмента по витью веревок из любого мужчины. Причем принцесса Мельсиль не только прекрасно осознавала свою невероятную власть над мужчинами, но и пользовалась ею с умением опытнейшего двуручника-ветерана. Хорошая подспорье для любого правителя. Я собираюсь сохранить его в память о мгновении вашего расположения, принцесса. Если, конечно... Грон печально вздохнул. «Вы не потребуете от меня иного». «Мое расположение уже с вами, уважаемый граф», мягко ответила принцесса. Хотя опытный слух мог бы отметить в ее голосе нотки досады. Правда, лишь очень опытный. «Ваше Высочество», – поспешно вступил в разговор Виконт Амиссерион. «Он был самым старым из всех присутствующих и числился при принцессе кем-то вроде ученого-философа. Может быть, попросим мадемуазель Козирам спеть нам? Действительно, Мерсель, начал лорд Эжен, но тут же запнулся, наткнувшись на острый и жесткий взгляд из-под густых длинных ресниц. То есть, ваше высочество, наш уважаемый граф, заминку перед титулом, долженствующую продемонстрировать снисхождение отпрыска старого и влиятельного рода к новодельному титулу, заметили все. Сам признался, что он не слишком хороший рассказчик. Так не будем же его... Но он тут же опроверг это заявление. Царственным жестом прервала Эжена Мельсиль. «Признаться, я давно не слышала столь удачной и умной шутки. Вы растете в моих глазах, граф, и должна заметить, что вы меня все больше и больше интригуете». «Я?» – Грон удивленно развел руками. «Да что же может быть во мне такого интригующего? Я просто и бесхитростен, как мой ангелот, ваше высочество. И так же опасен?» В голосе принцессы прозвучала требовательная нотка. Грон вежливо улыбнулся. «Только для ваших врагов, ваше высочество». «И, несомненно, для своих», – закончила за него принцесса. Грон наклонил голову. Некоторое время они молчали, думая каждый о своем. А затем принцесса задумчиво произнесла. «Никак не могу понять, какой вы, граф. Вы для меня загадка. Вот вроде бы начинаю что-то понимать, и тут же оказывается, что я ошиблась. Приняла за лицо очередную маску. Почему вы не искренне со мной? Вы мне не доверяете?» Грун замер а вот это было уже серьезно. Красавица прекращала игру и предлагала поднять забрало. Это означало, что на данный момент ее арсенал оказался исчерпан, и все уже отработанные приемы не принесли планировавшихся результатов. Теперь следовало быть особенно осторожным и немного дерзким. Он не собирался делаться очередным влюбленным болваном, чья препарированная голова украсит уже явно довольно обширную стену виртуальной охотничьей залы принцессы. Но вот заполучить ее в друзья – это было весьма заманчиво. «Вы несправедливы ко мне, ваше высочество?» – осторожно начал Грон. «На самом деле у меня нет никаких масок, просто я разный». И мысленно перекрестясь, выдал переведенное на местный язык и приведенная к местной рифме четверостишая из Евтушенко. «Я разный, я натруженный и праздный, я целе и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый». Принцесса некоторое время едва заметно шевелила губами, привыкая к необычным для этого мира ритму и ладу, а затем подняла на грона взгляд, в котором он впервые увидел неподдельное удивление. «Так вы поэт?» «Увы, нет, это не мое. Это сочинил один великий поэт из очень далекой страны». Принцесса задумчиво кивнула. «Да, такой необычный рифмы я пока не встречала. А еще что-нибудь знаете?» Грон наклонился, взял с лежащего перед ним блюда небольшую гроздь винограда и, вновь откинувшись на подушки, начал. «Езжу, плаваю далече, все куда-то тороплюсь, книжки умные читаю, а умнее не становлюсь. Может, поиски, метания – не причина тосковать? Может, смысл существования в том, чтобы смысл его искать?» Он читал долго и разное. Не только Евтушенко, но и Ахмадулину, Цветаеву, Есенина, Бодлера, Шекспира и многих других. Принцесса слушала завороженно, как-то незаметно превратившись из пантеры на охоте в юную девчонку. Нет, ее грация никуда не исчезла, но перестала быть остро расчетливой, выверенной, используемой разумом. И оттого Мельсиль стала более привлекательной. Еще... Потребовала она, когда Грон умолк. «Прошу простить, ваше высочество», – покаянно наклонил голову Грон. «Но я иссяк. К тому же нам пора двигаться дальше, а то не успеем добраться до постоялого двора». Принцесса нахмурилась. Похоже, она не привыкла к тому, что мужчина ей перечит. Но возражать Грону не стала. Лишь грациозно поднимаясь с подушек, позволила себе немного разочарованный вздох. «Ну что ж, господа, наш гостеприимный хозяин, только что открывший нам еще одну толику своих столь тщательно скрываемых талантов, несомненно прав. Нам пора в путь». Грон, скачивший на ноги едва только принцесса начала движение, низко поклонился, но когда он выпрямлялся, его лицо опалила волна ярости. Лорд Эжен сверлил его таким взглядом, что если бы взгляд обладал материальной силой, Грон был бы уже смят, раздавлен, испепелен. Грон мысленно чертыхнулся. Все-таки это случилось. Он заработал таки себе ярого врага. Впрочем, иного варианта развития событий и быть не могло. Уж слишком ревниво лорд Эжен оберегал избранное им самим место первого кавалера при принцессе. Поэтому остальным оставалось либо изображать из себя такую серую мышку, а в этом случае ни о какой вероятности дружбы с принцессой и речи идти не могло. Наоборот, она скорее была бы взбешена тем, что ей показалось бы нарочитым пренебрежением. Либо идти на конфликт с женом. Молодой лорд уже побывал на ножах практически со всеми мужчинами, состоящими в их небольшом круге. Латники эскорта принцессы не в счет. Но его только что вспыхнувшая ревность к Грону явно имела наивысший среди всех остальных накал. Грон тихонько вздохнул. Что ж, значит, так тому и быть. Он и так оттягивал этот конфликт, сколько возможно, надеясь продержаться хотя бы до Загулема. Как видно, не судьба. В следующие четыре дня принцесса практически не отпускала Грона от себя. Он с некоторым трудом на таки отбился от чести сопровождать ее высочество в карете, однако особенного облегчения ему это не принесло, поскольку принцесса, со свойственным ей своим нравием, приняла решение передвигаться по большей части верхом. Так что Грону, повиновавшемуся ее решению, пришлось буквально приклеиться к левому стремени ее коня. И первые два дня он буквально физически чувствовал, как его спину буравит ненавидящий взгляд лорда Эжена. Все попытки, которого занять подобающее ему место, рассыпались о раздраженную фразу принцессы. «Лорд Эжен, вы меня утомили. Дайте же мне возможность хоть какое-то время пообщаться с человеком, который не столь навязчив, как вы, а по-настоящему мне интересен». Услышав эти слова, аж скрипнул зубами. «Ну все». Пожизненная ненависть молодого лорда ему обеспечена. Впрочем, до сих пор ему как-то не удавалось жить без зависти и ненависти других. Причем подавляющее большинство этих других были чрезвычайно могущественными. Так что можно считать, что все идет как обычно. Светские беседы, которые ему пришлось вести с принцессой, превратились для Грона в настоящую пытку. «Нет, ничего лишнего он ей не поведал», Но из раза в раз повторять фразы типа «К несчастью волею владетеля безжалостной судьбы» я не могу рассказать об этом с откровенностью, которая ваше высочество несомненно заслуживает. Либо «К моему глубокому отчаянию этот период моей жизни покрыт мраком забвения даже от меня самого». Тоже было тем еще удовольствием. Так что Грон вновь спасался стихами а на одном из привалов даже взял в руки Кеоферу, этакий местный аналог гитары, но с восемью струнами, и, призвав на помощь все умения Собола от Градана, которого в Изнельмском замке обучали игре на столь сложном и своенравном инструменте, как, впрочем, и пению, кое-как спел. «Простите пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землей бушует весна». И шагом неверным по лестничке шатка и спасения нет. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Чем буквально поверг в ступор Батилея с Баргом. Впрочем, на вкус Грона мадемуазель Казирам пела куда лучше него, и столь бурные овации, которых он удостоился, были скорее заслугой свежих по местным меркам рифм и образов, а также абсолютно непривычной слуху окружающих музыки Акуджавы. Некоторое облегчение наступило во Венлебе. Местный граф до нынешней осени со своей дружиной и дворянским ополчением, состоявшим в войске короля в Генобе, теперь находился в своем домене и на правах хозяина завладел основным вниманием принцессы. Впрочем, судя по некоторым признакам, несмотря на всю внешнюю благосклонность, принцесса Мельсиль явно тяготилась и пребыванием во Венлебе И теми знаками внимания, которые, как представитель правящей семьи, была вынуждена оказывать гостеприимному хозяину. Но эти признаки были заметны лишь очень уж внимательному взгляду. Так что граф Аминлеба просто купался в море наслаждения, гоголем выписывая круги вокруг самой желанной женщины королевства. А то и всех шести вместе взятых.